18 марта 1991 года. Свадьба. Однако беременность не уладила ситуацию полностью. Джобс опять разочаровался в идее брака, хотя делал предложение Пауле и в начале, и в конце 1990 года. Она в гневе вновь съехала от Джобса в свою квартиру, он обиделся и попытался игнорировать ситуацию. Потом задумался, а вдруг он до сих пор любит Тину Ретси? Он посылал ей розы, уговаривал вернуться к нему, даже предлагал выйти за него замуж. Он сам не понимал, чего хочет и немало удивлял своих друзей и даже не самых близких знакомых, когда спрашивал, что же ему делать. Он мог спросить, кто красивее, Тина или Лорен, кто им больше нравится, на ком ему жениться. В романе Моны Симпсон обычный парень, персонаж прототипом которого был Джобс, в главе про эти события опросил более сотни человек, выясняя, кто по их мнению красивее. Но это художественный вымысел, на самом деле Джобс опросил все таки меньше сотни. В конце концов он сделал правильный выбор. Крэтси признавалась друзьям, что не выжила бы, вернувшись к Джопсу, да их брак не продержался бы долго. Пусть он и тосковал по их с Крэтси духовной связи, с Пауль у него сложились более прочные отношения. Она ему нравилась, он любил и уважал ее, Ему было с ней удобно, и пусть он не видел в ней ничего мистического, зато она стала в его жизни якорем здравого Многие его подруги, начиная с Крисен Бреннан, отличались эмоциональной неустойчивостью, но только не Пауль. Повезло ему, что ему досталась Лорен, она умна, она достойный собеседник, она может выдерживать перемены его настроения и его буйную натуру, говорила Джоанна Хоффман. У нее нет неврозов, и потому Стиву кажется, будто она лишена какого-то мистического чувства, как, например, Тина или кто-то еще, но это же глупость, Энди Хартсфилд согласен. Лоран как будто очень похожа на Тину, но при этом совершенно иная, крепкая, бронированная, поэтому брак удачен. Джобс это тоже отлично понимал. Невзирая на его эмоциональные взрывы, их брак оказался прочен. Они смогли преодолеть все взлеты и падения, все нервные встряски. И Тиванян решил, что перед свадьбой Джобсу нужен мальчишник. Но оказалось, что устроить его не так легко. Джобс не любил вечеринок, и у него не было мужской компании. У него не было даже шафера. В конце концов набралось лишь два участника: Тиванян и Ричард Крендел, профессор вычислительной техники из университета Рид. который взял отпуск для работы в Next. Тиванян нанял лимузин, когда они подкатили к дому Джобса, им открыла Паул в мужском костюме и с приклеенными усами и объявила, что поедет с ними как еще один парень. Конечно, это была шутка, и вскоре три непьющих холостяка ехали по Сан-Франциско, думая, как бы им провести это жалкое подобие мальчишника. У Тивоняна не получилось зарезервировать столик в вегетарианском ресторане «Гринс» в Форт-Мейсоне. который нравился Джобсу, поэтому он сделал заказ в очень модном ресторане при одном из отелей. "Я не буду здесь есть", заявил Джобс, когда на стол поставили хлеб. Он заставил приятелей встать и выйти к ужасу Сутиманяна, который еще не привык к ресторанным манерам своего приятеля. Джобс повел их в кафе Jackie Lane в районе North Beach, где ему нравились фирменные суфле. Этой правдой оказалось более удачным выбором. Потом они сели в лимузин, проехали по мосту Золотые ворота и остановились в баре в Суасолита, где все заказали текилу, но пить не стали, лишь пригубили. Это был не такой шикарный мальчишник, как обычно, но это лучший вариант для такого человека, как Стив, и никто больше не вызвался все устроить, вспоминает Тиванян. Джобс был тронут. Он решил, что Тиванян подходящий жених для его сестры Моны Симпсон. Из этого, правда, ничего не вышло, но потому, что такая мысль пришла Джобсу в голову, Понятно, что к Тиваняну он относился хорошо. Паула знала, на что идет. Предупреждений было достаточно. Во время подготовки к свадьбе к ним пришла девушка, которая должна была оформлять свадебное приглашение. Мебели не было, поэтому она села на пол и разложила образцы. Джобс взглянул на них и вышел. Они ждали его, но он не приходил. Тогда Паула пошла искать его. Джобс сидел в своей комнате. "Отделись от нее», — сказал он. "Я не могу смотреть на ее работы, это дерьмо". 18 марта 1991 года 36-летний Стивен Пол Джобс женился на 27 летний Лорен Пауэлл в отеле Ehwanhi Lodge в национальном парке Йосемити. Это было здание 20 двадцатых годов из камня, бетона и дерева в целом в стиле ар-деко, но с огромными каминами, которые так любят в американских национальных парках. Но самый прекрасный в отеле виды из огромных от пола до потолка окон на скалу хаф дом и водопад Йосемити. На свадьбе было человек 50, в том числе отец Стива Пол Джобс и сестра Мона Симпсон. Она пришла с женихом, адвокатом Ричардом Аппелем, который впоследствии стал сценаристом на телевидении. Он писал сценарий мультсериала Симпсоны и назвал мать Гомера Мона и в честь своей жены. Джобс настоял, чтобы все гости приехали вместе на В заказном автобусе ему хотелось контролировать все детали мероприятия. Свадьба проходила в солярии, валил густой снег и вдали виднелся ледник. Церемонию вёл Кабунчино, который уже много лет был наставником Джопса Пасота Дзен. Он потрясал жезлом, бил в гонг, зажигал благовонии и невнятно говорил на распев, что было совершенно непонятно для большинства гостей. Мне показалось, что он пьян, признавался Тиванян. Свадебный пирог был в форме гранитной скалы Хавдом, одного из символов Йосемити, поскольку он был строго вегетарианским, без яиц и молока, многие гости сочли его несъедобным. Потом все вместе пошли гулять, и трое рослых братьев Павел затеяли шумную и хулиганскую игру в снежки. "Видишь, Мона", сказал Джобс сестре, "Лоран происходит от Джона Неймита, а мы с тобой от Джона Мира". Джон Неймит родился в 1943 году, знаменитый игрок в американский футбол. Джон Миур, 1838-1914, американский естествоиспытатель, защитник дикой природы. Семейный дом. Пауэлл, как и ее муж, предпочитал натуральные продукты. Во время обучения в школе бизнеса она подрабатывала в компании производители соков Adval, делая для них первый маркетинговый план. Выйдя замуж за Джобса, она решила, что нельзя забрасывать карьеру. Пример матери научил ее, как важно быть самостоятельной. Она основала собственную компанию Вера», которая производила готовую органическую еду и поставляла ее в магазины Северной Калифорнии. Супруги не стали жить в стоявшем особняком и слишком уж пустом в Удсайдском доме и переехали в симпатичный и непредвязательный дом в старом районе Пало-Альто, удобном для большой семьи. Это был привилегированный район. По соседству жили прозорливый инвестор Джон Доэр, основатель Google Ларри Пейдж, основатель Facebook Марк Цукерберг, а также Энди Херцфилд и Джоанна Хоффман. И все таки дома здесь выглядели не претенциозно, не прятались за высокими изгородями. Они стояли на довольно близком друг от друга на тихих улочках с широкими тротуарами. Мы хотели поселиться в таком месте, где дети могут спокойно ходить к друзьям, говорил Джобс. Если бы Джобс сам строил дом, то предпочел бы минимализм и модернизм. Но их дом был не таким. Он не выделялся ни большими размерами, ни оригинальностью, не бросался в глаза. Его выстроил в 1930-х годах местный архитектор Кар Джонс, чьи дома напоминали английские или французские сельские коттеджи. Это был двухэтажный дом из красного кирпича, с гонтовой крышей и походил на Котцуолский домик, перенесенный через океан или на жилье зажиточного хоббита. Единственная калифорнийская черта дворик в колониальном стиле. Двухсветная гостиная со сводчатым потолком и терракотовой плиткой на полу выглядела уютно. С одной стороны было большое треугольное окно до самой крыши. Вначале там был витраж, как в церкви, но Джобс заменил его прозрачным стеклом. Стив Лоренко кое что переделали расширили кухню, куда поместились дровяная печь для пиццы и длинный деревянный стол для всей семьи. Планировалось закончить ремонт за 4 месяца, но он растянулся на 16, потому что Джобс постоянно менял проект. Они купили еще небольшой соседний домик и снесли его. На его месте Паул разбила прекрасный сад, где посадила цветы, овощи, травы. Джобс был покорен умением Кара Джонса использовать старые материалы, например, уже бывшие в употреблении кирпичи и деревянные телефонные столбы. На кухне он положил доски, которые использовались как опалубка бетонного основания моста Золотые ворота, строившегося как раз одновременно с домом. Он был умелым мастером-самоучкой, говорил о нем Джобс, показывая все эти детали. Ему было важнее изобрести, а не заработать побольше, и он так никогда и не разбогател. Он ни разу не покидал Калифорнии. Идеи он брал из книг и журнала Architectural Digest. Уцайский дом так и остался полупустым. Джобс купил туда лишь самое необходимое: комод и матрас спальню, карточный столик и несколько складных стульев для комнаты, ставшей подобием гостиной. Ему хотелось видеть рядом с собой только те вещи, которые его восхищали. И поэтому он не мог просто поехать в мебельный магазин и все купить. Однако теперь он жил в нормальном доме с женой и вскоре ожидался ребенок, так что надо было пойти на уступки. Это было тяжело. Они купили кровати, шкафы и комоды и музыкальную систему для гостиной, но с диванами дело обстояло сложнее. Мы обсуждали мебель восемь лет, вспоминает Паул. Мы довольно долго рассуждали о том, какая цель у дивана. Покупка бытовой техники обернулась философской проблемой. Несколько лет спустя Джобс описал журналу Wired процесс покупки стиральной машины. Оказывается, все американские стиральные и сушильные машины неправильные. В Европе их делают гораздо лучше, но они стирают одежду в два раза дольше. Оказывается, они используют примерно в четыре раза меньше воды, но на одежде оказывается меньше моющего средства. И что важно, они не портят одежду. Европейские машины используют куда меньше порошка, куда меньше воды, Но одежда получается куда чище, мягче и дольше служит. Мы потратили некоторое время на обсуждение компромиссного решения. Мы очень много говорили о дизайне, но и о том, что важнее для нашей семьи. Так ли нам важно, что стирка займет час, а не полтора? Или для нас важнее, чтобы наша одежда была мягкой и дольше служила? Важно ли для нас меньшее потребление воды? Мы беседовали об этом ежедневно за ужином на протяжении двух недель. В конечном итоге они купили стиральную и сушильную машины фирмы Miele немецкого производства. Она вызвала у меня больше восторга, чем любая технологическая новинка за последние годы, признавался Джобс. Для гостиной со сводчатым потолком Джобс купил произведение искусства фотографию Анселя Адамса. Зимний рассвет над Сьерра-Невада, снятый из калифорнийского городка Лоун-Пайн. Адамс сделал этот огромный отпечаток для своей дочери, которая потом его продала. Однажды дом работница Джобса протерла его влажной тряпкой, и Джобс, отыскав одного из сотрудников Адамса, попросил его прийти снять поврежденный слой и восстановить его. Их дом выглядел настолько непритязательно, что Билл Гейтс был поражен, когда приехал с женой навестить Джобса. И что, вы все здесь живете?» – спросил Гейтс, который в то время как раз строил под Светлом дом площадью 6000 квадратных метров. Даже во времена второго пришествия в Apple, будучи всемирно известным миллиардером, Джобс по-прежнему не имел ни охраны, ни постоянно проживающей прислуги, и даже не закрывал днем заднюю дверь. Единственная проблема с безопасностью странным и печальным образом была связана с Баррелом Смитом, лохматым хирувимом который писал программы для Макинтош приятелем Энди Херцфельда. После ухода из Apple у Смита проявились биполярное аффективное расстройство и шизофрения. Он жил неподалеку от дома Херцфельда, и когда болезнь прогрессировала, ходил по улицам голый или бил стекла в машинах и церквях. Его пичкали лекарствами, но трудно было подобрать правильную дозу. Когда его демоны вернулись, он стал по вечерам ходить к дому Джобса, бросал камни в окна, оставлял бессвязные письма, а однажды подбросил в дом петарду. Его арестовали, но дело закрыли, когда Смит продолжил лечение. Барл был таким веселым и наивным, И в один апрельский день он внезапно сломался, вспоминал Джобс. Это совершенно непонятно и очень печально. Джобс сочувствовал ему и часто спрашивал Херцфильдда, чем еще можно помочь. Однажды Смита посадили в тюрьму, и он отказался назвать свое имя. Херцфильд через три дня узнал об этом и попросил Джобса его вызволить. Джобс помог, но удивил Херцфильд вопросом: "Если бы что-то подобное случилось со мной, ты стал бы так заботиться обо мне?" Джобс составил себе дом в Удсайде примерно в 15 километрах от Пало-Альто. Он хотел снести этот построенный в 1952 году особняк в испанском колониальном стиле с 14 спальнями и возвести на его месте совсем простой современный дом в японском стиле примерно в три раза меньше. 20 лет шла длинная серия судебных разбирательств с людьми, желавшими сохранить старый, пусть и гибнущий дом. В 2011 году он наконец получил разрешение на снос. Но к тому времени уже не было желания строить второй дом. Иногда Джобс пользовался полузаброшенным в домом и особенно его бассейном для семейных вечеринок. Когда Билл Клинтон был президентом, он и Хиллари навещая дочь в Стэнфорде, останавливались во владениях Джобса на ранчо в 50-х годов. Поскольку этот дом также не был оборудован, Пауэлл к приезду Клинтонов обратилась в мебельные магазины и галереи, чтобы его обставить. Однажды вскоре после внезапных признаний Моники Левински Паул осматривала дом перед приездом Клинтонов и заметила, что одна картина пропала. Она забеспокоилась и спросила у сотрудников спецслужб, прибывших в дом заранее, что случилось. Один из них отвел ее в сторону и сказал, что на картине было изображено платье на вешалке, которое могло напоминать о синем платье в деле Левинский, и поэтому решено было картину убрать. Как-то раз во время ночной телефонной беседы Клинтон спросил Джобса, как ему вести себя в истории с Левинский. Не знаю, было ли это на самом деле, но если да, нужно все рассказать народу, сказал президенту Джобс. Клинтон в ответ промолчал.